Если Холден и Феникс на самом деле одно и то же лицо, если Феникс и регрессор, как предполагал Визерс во время нашей прошлой встречи на Устрашающем, то в словах генерала есть доля истины. Холден пытался остановить Визерса, чтобы война продолжалась своим чередом. Неизвестно, как скажутся гиперпространственный вихрь и его последствия на планах регрессоров. Если, конечно, Визерс не врет и не сошел с ума, И эти регрессоры на самом деле существуют. «Твое чувство опасности все еще с тобой?» – поинтересовался Визерс после паузы, образовавшейся, когда каждый из нас задумался о своем. Оно даже немного модифицировалось. «Как именно?» «Раньше я просто чувствовал угрозу. Теперь я заранее знаю, что конкретно мне угрожает, и знаю направление атаки». «Занятно. Не то слово». Скажи, у тебя осталась документация тех времен, когда меня обследовали на Земле? Да. Я сделал копии всех своих архивов, прежде чем пуститься в бега. Я хочу их посмотреть. И что ты рассчитываешь там найти? Сам точно не знаю. Хороший повод, чтобы копаться в секретных документах СБА. Ты уже не на службе, Сол, если ты вдруг об этом позабыл. Поэтому я и предлагаю тебе сделку, сказал он. Я обеспечу тебе доступ ко всем моим архивам, к любой документации. Благо времени на изучение у нас теперь много. Что ты хочешь взамен? Чтобы ты немного смирил свою враждебность и какое-то время играл в моей команде. Ты считаешь, что я злодей и убийца. Я не прошу тебя переменить мнение. Просто давай отложим это до лучших времен. «А лет на 250? уточнил я. «Регрессоры», – сказал Визерс. «Я чувствую, что ты можешь помочь мне с ними». «Почему?» «Ты им зачем-то нужен». Феникс не зря все это время крутился рядом. «Есть идеи, зачем я им понадобился?» «Идеи есть, но до конца они еще не оформились». «Так мы заключим пакт о ненападении?» «Разве у меня есть выбор?» Если ты хочешь найти ответы на все интересующие тебя вопросы, то нет.